Он наигрывает овертюру к Валькирии. Овертюра к Валькирии. Так слона появляется белая акула. Контрабас и виолончель в унисон. Из нот, которые стоят перед нами, мы играем, наверное, процентов 50. Вот это он подпевает звуком контрабаса. Это, что мы слышим, это на самом деле квинтоли и секстоли. Шесть отдельных звуков с такой бешеной скоростью. Сыграть это невозможно никак. Это можно только выделить в определенный момент. Понимал ли это Вагнер? Нам-то неведомо. Вероятнее всего, что нет. В любом случае, ему на это было наплевать. Он вообще пренебрежительно относился к оркестру. Оттого и укрытие в Байройте, якобы по причине звучания, на самом же деле из-за пренебрежения к оркестру. И главным образом для него очень важными были шумы и шорохи. И в театральной музыке тоже, вы понимаете, звуковые кулисы, и произведения в целом и так далее». Отдельный звук боли не играет никакой роли. Кстати, подобное и в шестой й Бетховена. Или регалета последний акт. Как только надвигается гроза, они без удержу вставляют в партитуру ноты, которые ни в какие времена не смог бы сыграть ни один бас в мире. Ни один. От нас вообще требует слишком многого. Во всяком случае, мы именно те кто вынужден тратить больше всех сил. После концерта я всегда совершенно мокрый от пота. Ни одну рубашку я не могу надеть дважды. На протяжении оперы я теряю в среднем два литра жидкости. За симфонический концерт примерно литр. Некоторые мои коллеги занимаются бегом и тренируются с гантелями. Я – нет. Но в один прекрасный день – Прямо в оркестре Меня просто разнесет на куски Да так, что я прийти в себя Уже не смогу Потому что играть на контрабасе Это чисто силовое упражнение И с музыкой в определенной степени Оно никак не связано Поэтому ни один ребенок Никогда не сможет играть на контрабасе Я сам тоже начал лишь в 17 Сейчас мне 35 Это у меня получилось не добровольно скорее как у девушки получается с ребенком чайно через прямую флейту скрипку тромбон и диксилент но это уже давно прошло и между тем я не приемлю джаз я вообще не знаю ни одного человека который добровольно стал бы играть на контрабасе и как то это становится вдруг очевидным инструмент не очень удобный Контрабас – это больше, как бы это выразиться, препятствие, чем инструмент. Вы не можете его носить, его нужно тащить. А когда он падает, он разламывается. В машину он влезет лишь тогда, когда вы снимете правое переднее сиденье. И тогда машина практически заполнена. В квартире вы постоянно должны от него уворачиваться – Он стоит так так по-дурацки повсюду. Знаете, но ну не так, как пианино. Пианино – это как мебель. Пианино вы можете закрыть и оставить стоять на месте. Его же? Нет. Он все время стоит везде. как У меня когда-то был дядя, который постоянно болел и постоянно жаловался, что никто о нем не заботится. Точно такой же и контрабас. Когда к вам приходят гости, он тут же выползает на передний план. Все говорят только лишь о нем. Если вы хотите остаться наедине с женщиной, он стоит тут же и за всем наблюдает. Вы хотите интима, он подглядывает. Вас никогда не покидает чувство, что он развлекается, что ах, он превращает в посмешище. И это чувство переносится, естественно, на партнершу. А потом, вы сами знаете, физическая любовь и посмешище, как близки они друг к другу, и как плохо они друг друга переносят. Как низко! Он не имеет к этому никакого отношения. Извините. Я понимаю, это не имеет никакого отношения. В общем, вас это тоже не касается. Может быть, это вас даже оскорбляет И у вас самих в этой области появятся проблемы Но я позволю себе разволдоваться Я имею право хоть один раз четко сказать свое слово Чтобы никто не думал Что члены государственного оркестра не имеют подобных проблем Потому что у меня уже два года не было женщины И виноват в этом он Последний раз это было в 1978 году. Я спрятал его в одну Ну и это не помогло. Его дух парил над нами слова «фермата».